Глава 21 Как и Андерсон, Сарен вошел на завод через запасный выход в одной из двухэтажных служебных пристроек. Но если лейтенант прошел через западное здание техобслуживания, то Сарен воспользовался входом в складском помещении, расположенном с восточной стороны комплекса. И в отличие от своего напарника-человека, он не стал утруждаться поисками маскировки. На входе ему попалась пара грузчиков. Удивление на их лицах быстро сменилось страхом, когда они увидели надвигающегося на них турианца в броне с тяжелой штурмовой винтовкой наперевес. Короткими очередями Сарен застрелил обоих. У них не было ни единого шанса даже позвать на помощь. Спектр быстро прошел через склад и вошел в основное здание. И снова, в отличие от Андерсона, он четко представлял себе, куда направляется. Он спустился на самые нижние уровни комплекса, Здесь горная порода и руды, содержащие нулевой элемент, расплавлялись, чтобы можно было легко удалить все ненужные примеси с поверхности кипящей массы. Затем эта расплавленная масса по особым трубам направлялась в огромную центрифугу, где из неё извлекался ценнейший нулевой элемент. Проходя коридорами комплекса, Сарэн застрелил ещё троих рабочих. Он понял, что приближается к цели, когда увидел на стене знаки с надписью «Ограниченный доступ». Он завернул за угол и рывком распахнул дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен». Волна горячего воздуха накатила на него изнутри, обжигая глаза и легкие. Внутри оказалось около полудюжины работников, занятых своими делами около огромных плавильных котлов и массивных печей. Они сосредоточенно наблюдали за приборами, поддерживали технологический процесс на уровне максимальной эффективности и следили, чтобы параметры не отклонялись от заданных норм. На головах служащих были специальные наушники, защищающие их от непрекращающегося гула турбин-генератора. Один из них заметил сарену и попытался криком предупредить остальных, но его слова утонули в грохочущем шуме турбин. так же, как и звуки автоматной очереди, заставившей его замолчать на веки. Меньше чем через минуту всё было кончено, спектры могли быть крайне эффективными. Как только последний из инженеров, подкошенный автоматной очередью, рухнул с мостков в находившийся двадцатью метрами ниже плавильный котёл, Сарен приступил к следующей части своего плана. Внутри самого завода было слишком много мест, где можно было прятаться, Слишком много мест, где Эдден мог прятаться за спинами вооружённых наёмников. Сарена нужно было его как-то выманить оттуда. Несколько точно поставленных зарядов вызовут катастрофическую цепь взрывов в самом сердце завода. После этого должна будет сработать аварийная сигнализация по всему комплексу и начаться немедленная эвакуация. Сарен закончил установку последнего заряда и направился обратно на верхние уровни. Он собирался убраться подальше отсюда, когда прогремит взрыв.